Глава двадцать четвертая Любовь к порядку ни к чему хорошему не приводит. Добравшись до постели, Ульяна растянулась, не раздеваясь, поверх покрывала. За весь день она не прошла пешком и километра, в спортивный зал не ходила, да и особо не утруждалась. Откуда тогда взялась эта немоверная усталость? Вероятно, она копила все прошедшие дни и только теперь получила выход в самый неподходящий момент. Прислушавшаяся Ульяна поняла, что в двери телекатно постучали. Ведь и открывать не хотелось, но она все же пошла. Открыв, удивилась: "Вы?". В коридоре стояла Кружилиха. Чувство прекрасного не изменяло ей теперь. На ней было небесно-голубое платье, в шее ее охватывала ниточка жемчуга, а рыжие волосы огненным водопадом спадали на полные плечи. Не разбудила вас, Ульяночка? Обеспокоилась она. Я пока не ложилась. Смотревшись в её лицо, Ульяна заметила следы от недавних слёз. Что с вами? Мне кажется, он умирает. Кружельха достала из выреза на груди носовой платок и вытерла слёзы. Саша, очень плохо. Зачем же его выписали? Он сам уехал из отделения. Давайте вызовем скорую. Саша не хочет. А мы не будем его спрашивать. Проходите. Ульяна отступила в прихожей, но Кружилиха решительно покачала головой. Идемте к нему. Зачем? Он хочет с вами поговорить, зовет вас. Но если ему плохо, усомнилась Ульяна. Другой возможности может не быть, грустно проговорила Кружилиха. Он так сказал. Ульяна вернулась в спальню за телефоном, вышла в коридор и захлопнула дверь. Идемте. В апартаментах Александра Ивановича было сумрачно. И только в коридоре была приоткрыта дверь ванной, откуда по пулу пролегла полосочка света. В спальне горел ночник, генерал лежал на высоко усбитой подушке, заметив ее, сказал: "Входи, Уля, вы хотели поговорить". Она подошла к постели и села на стул, который ловко подставила кружилиха. "Уйди, Лизавета, и закрой поплотнее дверь". кружелем мгновенно испарилось, оставив их наедине. "Мне нужно всё рассказать", слабым голосом проговорил Александр Иванович. "Постойте", остановила его Ульяна. "Возможно, сейчас не время. Другого времени у меня не будет", твёрдо сказала она. "Я знаю, о чём вы хотите поговорить, поэтому включу диктофон". Она достала телефона и положила его на тумбочку. "Валяй" Горов чуть заметно улыбнулся и продолжил. Сегодня в Зареченское следственное управление пришло заключение баллистической экспертизы о том, что все три пули, обнаруженные в том гробу, были выпущены из моего личного пистолета. Александр Иванович, она при встала со стула, но Горов прикрикнул на неё неожиданно зычным голосом. Молчи и сиди на месте. Вероятно, на этот крик Гуров истратил все свои силы, и ему пришлось восстанавливаться. Помолчав с минуту, он снова продолжил. Богданов, пока об этом не знает, до него заключения не дошло. "И вы?" начала Улена. "Замять это не получится. Завтра ему обо всём станет известно. Зачем же вы тогда?" "Помолчи, пожалуйста, Уля", попросил Гуров. Иначе у меня не хватит сил договорить. Пожалуйста, продолжайте. Я знаю, что вы с этим сыщиком много и раскопали, и, конечно же, мы не рассчитывали на это. Вы это кто? Уточнил Ульяна. Тигачев, Лена и я. После того, как берегу прибился тот чертов гроб, и Лена увидела фотографии на телефоне Богданова. Мы собрались втроём и говорили о тебе. В каком смысле? Наделись, что ты сможешь прикрыть это дело. Да, вышло наоборот. На это было глупо рассчитывать, проговорила Ульяна. Уверен, всё бы обошлось, если бы не убили Лену, пробормотал Гуров и устало прикрыл глаза. Знать, кто её убил? Нет, не знаю. Сдал бы, сам бы убил эту сволочь. Слышали про Фарту? убийца подкинул его в мой номер, а потом оторвал с него письмо и вложил в руку вашей жены после убийства. Этим он явно хотел что-то сказать. Он напоминал про Тертычную, тихо сказал Гуров. Ял понять, что знает, кто её убил. А но кто он такой? Не знаю сама ещё. Вечером за день до смерти жены я был в охотничьем домике. Часов в 9 мне позвонила Лена и сказала, что у Тигачёва срывает крышу. Он так боялся разоблачения, что учинил скандал и поднял на неё руку, обвинив в том, что она слишком много мелет языком и подведёт нас всех под цугцванг. Но я был слишком пьян. До меня тогда не дошло, насколько это серьёзно. И всё-таки, вернёмся к фартуку, напомнила Ульяна. Сам Тигачев мог бы его связать с напоминанием о Тертычной. Конечно, уверенно заявил Буров. Когда мы с Ленкой знакомили его за кулисами дворца культуры с Тонькой Тертычной, она была после концерта в этом костюме. Помнится, Ленка в таком же танцевала. Теперь я понимаю, почему он так испугался, прошептал Ульяна. Тигачев и Тертычный встречались несколько раз. Усоньки был жених, и она в конце концов бросила Тягачева. Думаю, во многом из-за этого он ее и убил. Гуров несколько раз глубоко вздохнул и продолжил: а насчет тех трех пуль, о которых завтра прочитает Богданов, скажите ему, в тартычную стрелял Тягачев из моего табельного оружия. Он нарочно меня подставил, чтобы я потом все зачистил, и я это сделал. Да вы из Богдановым всё уже знаете. Вленася подобралась, как перед прыжком в воду, и ринулась в бездонную глубину. Я знаю, из-за чего вы убили Тртычную. Слышала, как вы говорили с Тикачёвым за дверью. Вот и хорошо, сказал генерал. Значит, не надо объяснять. Если хочешь знать, я не хотел тебя убивать. Тикачёв настаивал на убийстве, но я приказал своему водителю вывести тебя на машине. и высадить у дороги. Да ты, наверное, помнишь? Я все забыла. Ульяна ответила резко, без всяких скидок на плохое самочувствие Гурова. Зачем вы это сделали? Зачем? Александр Ваныч помолчал. Время было такое. Хотелось отхватить кусок пожирнее. У твоего отца было девяносто пять процентов акций завода. У нас Тигачевым всего по два с половиной. тебя мы и похитили по взаимной договорённости с соблюдением всех мер предосторожности летали вдаваться не буду главное что ты не увидела наших лиц я слышала ваши голоса повторила ульяна вы сломали мне жизнь плохого мы тебе не желали убеждённо возразил генерал спрятали до поры у ленкиной бабки А наша присматривала за тобой и кормила. Всё осложнилось после того, как Железняк заявил в милицию и тебя начали искать. А потом этот дурёха влезла к тебе в комнату. От возмущения Александр Иванович задохнулся. Не знаю, какого чёрта Ленка подошила её к своей бабке. Всё ради денег, упавшим голосом проронила Ульяна. И всё-таки мы сумели убедить железника в своей преданности. Сначала отбивались от трейдеров, которых сами же наняли, потом похитили тебя и делали вид, что ночей не спим, с Матвёржны ищем. В конце концов он сломался, отдал нам 40%. Тогда зачем вы его убили? Всё было не так, поправил Егоров. Твой отец был не железec. в этом всё дело поэтому вы решили забрать себе всё я знаю о махинациях тигачёва я тоже о них догадывался да клянусь не участвовал догадывались впервые за весь разговор ульяна заинтересовалась как вы поняли неужели не опасались что он и вас облапошит когда он попросил отмазать тебя после твоей стрельбы я спросил зачем тебе это надо И он ответил. Александр Иванович презрительно улыбнулся, чтобы в случае отставки ты не полезла в бизнес. По этой же причине Тигачев разрешил Кириллу потратить деньги на пансионат, дал игрушку, чтобы тот не лез в финансовые дела производства. И, конечно же, он не собирался уступать Кириллу свое кресло. Рассказ не про полезнь вранья. Тигачев просто тянул время. Преворачивал свои махинации. Ульяна импульсивно поднялась на ноги и прошла к окну, потом вернулась назад и остановилась около кровати. Зачем им мне это рассказали? Боялись Тигачев расколется раньше? Дура ты, Улька. Горов с усилием перевернулся на бок. Душу хотела облегчить. Чувствую, не желез. Я не могу пообещать, что вы не сядете в тюрьму. А мне и не надо. Последнее, что скажу, будет полезным. Вчера было принято решение о твоей отставке. Будь я на твоём месте, я бы написал рапорт об увольнении. Гурв закрыл глаза и притих. По его прерывистому дыханию Ульяна поняла, что он спит и тихо вышла из комнаты. В гостиной её встретила кружилиха. "Ну, как он?" кажется, спит. На этом трудный день Ульяна Железняк не закончился. Выйдя от Гуру у своей двери, она встретила Подольского. Он высоко парно раскланялся и указал рукой в конец коридора. Прошу вас на просмотр отснятого материала. Ульяна посмотрела на часы. Уже девять вечера. Что с того? Мы завтра уезжаем, другой возможности не будет. Задумавшись на мгновение, Подольский выдал альтернативу. Или если хотите, приезжайте в московскую студию. Ну уж нет. Она зашагала по коридору. Лучше здесь. Просмотр проходил в дежурном помещении возле охранников, где устроили аппаратную. Туда поместилось несколько человек: Ульяна Подольская оператор и девушка, писавшая замечания. При ближайшем рассмотрении киношное дело оказалось рутинным. Ульяна время от времени смотрела на часы и в перерывах размышляла над тем, что услышала сегодня от Гурова. На монитор она не глядела, считая своё присутствие здесь чистой формальностью. От этих размышлений её оторвал голос Подольского. "Стоп, брак. Там какой-то работяга с телефоном на заднем плане. Пишите вырезать". Что? Приглядевшись, оператор узнал работягу. "Так это же Герман, мужик, который вытащил меня из воды. Как он здесь оказался? А, может, и ничего, ну, стоит, стоит. Не надо нам здесь рабочих. Вырезай, приказал Подольский. Постойте. Ульяна подсела к монитору. Дайте-ка мне поглядеть. Через мгновение подтвердила. Да, это Герман. Потом осведомилась у продюсера. Можем прервать просмотр. Перекур, объявил Подольский. Когда оператор встал и собрался выйти из помещения, Ульяна придержала его. Останьтесь, надо поговорить. Он сел и выжидательно посмотрел на неё. Но «Ну, речь пойдёт о той ночи, когда мы чуть не утонули. Вы кричали, звали на помощь. Вначаль нет, думал, что выплыву. А потом, когда свело ногу и пару раз под воду ушёл, стал звать на помощь. Герман, когда вам приплыл? Да как зарал я, так и приплыл. Видать, услышал. Может, увидел? Была такая тьмень, что хоть глаз коли, не видно ни зги. Ульяна покосилась на монитор, где застыл увеличенный Герман, говоривший по телефону, и проронила: "Светто странно. Почему?" "Всё дело в том, что он глухонемой". Оператор ткнул пальцем в монитор. "А вы разве не видите?" "Видеть-то вижу", она покачала головой. "Но вот понять не могу". Их разговор прервал администратор киношников Светлана Юрьевна, за плечами которой моя челногрузная фигура водителя Гримвакина. Она заглянула в каморку и возбуждённым голосом вопросила: "Где Подольский?" Горет оператор похлопал по сиденью ствола: "Садись, подожди". Подольский вскоре вернулся и заметив Ерёмину, оседамился: "Чего тебе?" "У нас вопиющий случай", патетически воскликнула та. "Ну что ещё? Этот мерзавец", она вытолкнула перед собой водителя Гринвагена. Он подглядывал за кулисами статистками, когда они переодевались. "Да но" ну. Подольский зареготал. Ничего смешного не вижу. Посмеюсь, когда кто-то из них напишет заявление в суд. Это перспектива отрезвила продюсера. Собравшись он посерьёзнил. И как он это устроил? Гримёрша заметила глазок, через него этот проходимец подглядывал за тем, что происходит в фургоне. Ай-ай. Подольский покачал головой. Как некрасиво. Да погоди ты. Водитель по-хозяйски отстранил его руку и обратился к Ульяне. Можем поговорить. Вы в тот раз приходили со следователем. Я. Но говорить будем не здесь. Тогда идёмте куда-нибудь. Она поднялась и вышла из смотровой. Пройдя через фойе, они устроились в креслах в лобби неподалёку от бара. Говорите, распорядилась Ульяна. И водитель заговорил без всякого усилия. Слова лились так свободно, как будто он давно хотел высказаться, но что-то ему мешало. Теперь можно всё равно спарили. В прошлый раз вы спрашивали, не видел ли я кого? Видел, но вот тогда не мог сказать. Я видел того мужика, который говорил с убитой. Опишите его внешность. Лет 50, плотный и высокий. Улена порылась в телефоне и предъявила водителю фотографию Тигачёва. Этот, взглянув на экран, тот кивнул. Он самый. Слышали, о чём они говорили? ругались. Мужик размахивал перед ней белой тряпкой, но я расслышал только несколько слов. Прошу вас припомнить, какими именно слова прозвучали. Он обвинял ту женщину в том, что она его шантажирует и пугает. А она, спросила Ульяна. Она всё время твердила: "Нет, нет, нет", а потом заплакала. Ульяна сделала знак бармену: "Воды, пожалуйста, принесите". И, взглянув на водителя, проронила: Сасим пересохло в горле. Простите. Бармен принёс ей стакан воды, и она полностью его осушила, а потом сказала: "Продолжим". Потом фургон заглянул Ерёмина и заслонил мне весь обзор. Ну, а когда Ерёмина ушла, мужик ргнулся, швырнул тряпку в угол и вышел. Вы точно это помните? Улена собралась понимать, что наступает момент истины. Он ушёл, а погибшие осталась сидеть в кресле, живая. Да, но потом водитель замолчал. Что? насторожился Ульяна. Я услышал шаги и перед глазком поставили какой-то предмет. Он снова заслонил вам обзор? спросила Ульяна. Точно. После этого вы что-нибудь слышали? Нет, вроде. Да я и не прислушивался. Ульяна зашла с другой стороны. Так довернёмся к моменту, когда обгрем Вагенс снова кто-то вошёл. Вы точно не видели того человека? Может быть, в крайнем глазе, боковое зеркало или в окно? Водитель категорично замотал головой. Нет, не видел. Поговорим о предмете, который заслонил вам обзор, с безысходностью предложила она. А что про него говорить? Какое-то деревяшка, покрытая лаком. Её размер, форма этого не скажу. Вспомните хоть что-нибудь ещё, взмолился Ульяна. от этого много и зависит. Постойте, ну да, там на деревьяшке был выжженный двумя, знаете, какие дети на трудах выжигают, точно такой. Вы молодец. Почувствовав нервную дрожь, Ульяна поднялась. Оставьте нашему администратору свои координаты. Понадобятся ваши письменные показания. Она с нескладительной улыбнулась. А глазок уберите, подглядывать нехорошо. Шагая по коридору в сторону своего номера, она позвонила Богданову и заговорила сдавленным нервным голосом. Игорь, простите, что поздно, у меня есть срочная новость. Ну, говорите. Она осторожно огляделся и предупредила: Подождите, сейчас войду к себе в номер. Войдя, заперла дверь и не отдавая себе отчёта, прошла в ванную. Там продолжила: В пансионате есть разнорабочий, странный тип, который притворяется глухонемым. Что значит притворяется? Делает вид, но таковым не является. Поззже расскажу все подробности. А звонили только за этим? Следователь недовольно вздохнул. Послушайте, Елена, мне завтра в 6 просыпаться. Она поспешно предупредила. Это ещё не всё. Герман, так его зовут, побывал в гринвагене после Тигачёва. Его видел водитель. Точнее, видел ящик для инструментов. Он очень примечательный. яв сказал заметный. То есть вы хотите сказать, Богданов помолчал. Да нет, да какой чёрт разнорабочему убивать гору? Не сдержав себя, Ульяна выкрикнула: "Я не знаю, но я чувствую, что мы напали на верный след". "Ну, предположим", задумчиво проронил следователь. "Для начала хорошо бы идентифицировать его личность. Срочно приезжайте сюда и захватите с собой Усачёва". У меня сохранились его отпечатки. Откуда? удивлённо спросил следователь. Сегодня утром он пил у меня кофе, и я не помыла кружку. Немного помолчав, Богданов произнёс: "А я всегда говорил: любовь к порядку ни к чему хорошему не приводит".